Новый приступ боли заставил ее вскрикнуть. Теперь между схватками проходило меньше двух минут. «Я хотела провести здесь хотя бы одну ночь», — пробормотала она, кусая губы. «И мой чемодан еще не распакован. Клянусь, я снова привезу тебя сюда после того, как ты родишь, в любое время, когда ты только захочешь. А теперь выбирайся-ка из постели. Мы должны скорее попасть к врачу». Я... Аманда поморщилась от боли. «Я хотела сказать, что мне нечего надеть». «Все мои вещи в чемодане мятые». «А чем тебе не нравится твое платье?» «Не могу же я ехать в родильный дом в свадебном платье!» — возмутилась Аманда. «Я буду выглядеть круглой дурой». «Я никому не скажу, что это свадебное платье». «Ради бога, Аманда, одевайся». «Да что с тобой!» — в испуге добавил он, увидев, что лицо Аманды снова перекосилось от боли. «У меня схватки!» — вздыхаясь, пробормотала она... И Джек побледнел еще сильнее. Как и Аманда, он тоже схватился за живот и присел. «А что с тобой?» — спросила Аманда, почувствовав, что боль отпустила. «Я думаю, шампанское было не самым лучшим», — неуверенно проговорил он и вытер пот со лба. «Может, у тебя тоже схватки?» — Пустила Аманда. «Вот что, Джек, позвони Луизе и Джен. Пусть они приедут». С этими словами она выбралась из постели и встала но тут же покачнулась и поспешно оперлась на тумбочку. Стоять на ногах ей было уже тяжело. «Я позвоню в скорую!» — предложил Джек. «Я не поеду в скорой!» — ответила Аманда, которой хотелось одновременно и смеяться, и плакать. «Ты должен сам отвезти меня!» «Но я же... Я не могу! Я еще не протрезвел!» — в отчаянии выкрикнул Джек. «Неужели ты не видишь? Ах, зачем? Я только выпил эту бутылку шампанского!» «А, по-моему, ты просто еще не проснулся!» Отрезала Аманда, чувствуя приближение новой боли. «Ничего, ты справишься. Только позвони Лу и Джен». «Я не помню их номеров», — ответил Джек, начиная злиться. «А если ты сейчас же не наденешь это чертово платье, я вызову полицию. Пусть тебя арестуют». «Да, это было бы неплохо», — невнятно ответила Аманда, с трудом натягивая на себя платье и снова хватаясь за живот. Но когда она пыталась одеть туфли, то оказалось, что ее ноги отекли». «Придется идти босиком», — без колебаний решила она. «Ради бога, Аманда, прошу тебя». Джек швырнул на кровать ее чемодан и принялся рыться в нем. Довольно скоро он обнаружил пару тапочек и протянул ей. «На, надень хоть и это». «Да что с тобой, Джек? По-моему, двадцать лет в розничной торговле сделали тебя ханжой. Почему я не могу поехать в больницу босиком?» «Потому что ты будешь выглядеть глупо». Джек решил бить Аманду ее же оружием но у него ничего не вышло. Несмотря на боли, которые продолжали терзать ее, Аманда не утратила ни рассудительности, ни своего обычного хладнокровия. «Не глупее, чем в тапочках. Они очень идут к моему шелковому свадебному платью. К тому же платье светлое, а тапочки синие». Она хотела сказать что-то еще, но тут ее снова скрутило, да с такой силой, что она чуть не упала, и Джек едва успел подхватить ее подмышки. «Это ничего», — прошептала Аманда, забыв и о тапочках, и о звонке дочеря. «Пойдем, Джек, скорее». От жалости и страха Джек застонал сквозь зубы, но, поудобнее взяв ее под руку, помог сделать первый шаг к двери. Аманде показалось, что прошла целая вечность, прежде чем они сумели спуститься на первый этаж и выйти из отеля на стоянку, где Джек оставил свою машину. Она даже боялась, что родит прямо в лифте или в вестибюле. Но все обошлось. Прохладный ночной воздух слегка освежил ее. Аманда почувствовала себя настолько хорошо, что мужественно предложила Джеку повезти машину. И он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Не говори глупости, Аманда! Ты же сам говорил, что еще не протрезвел! Давай ключи, иначе мы перевернемся, и мне придется рожать где-нибудь в кювете, если мы вообще останемся живы!» Джек был настолько потрясен, что не стал возражать. Тупо кивнув, он помог ей сесть за руль, а сам плюхнулся на пассажирское сиденье и принялся шарить по карманам в поисках ключа зажигания. Он никак не мог его найти. И Аманда внутренне похолодела, испугавшись, что Джек мог оставить его в номере. Но ключ оказался в замке зажигания. Джек просто не вынул его, когда они подъехали к отелю. «Значит», — подумала Аманда, — он был еще пьянее, чем казался. «Удивительно, как мы ни во что не врезались по дороге в отель». «Позвони Джен», — неожиданно вспомнила она, запуская мотор и продиктовала ему номер телефона дочери. «И пусть она позвонит Лу».